Глава 4. Вечернего рейса в Москву не было, и они забронировали два билета на утренний рейс швейцарской авиакомпании. Дронго разместился в отеле, договорившись с Асадовым, что встретится с ним завтра утром, когда тот заедет за ним, чтобы отвезти в аэропорт. Вечером к нему в номер пришел Эдгарвей Деманис. Он снял номер в отеле напротив, чтобы иметь возможность беспрепятственно следить за своим другом. Эдгар постарался пройти незамеченным, чтобы не вызывать подозрения у обслуживающего персонала. «Что там у тебя за незнакомец?» – уточнил Дронго. «Кажется, он из Чехии, а его друг летел из Киргизии. Но у него возникли какие-то проблемы с визой. Виза была дана в Чехию, а он сразу прилетел в Швейцарию. В общем, его остановили на границе и не пропустили дальше. Типичные проблемы с шенгенской визой – Этот тип не имел к вам никакого отношения. Уже легче, пробормотал Дронго. Значит, за мной не следили. Теперь о главном. Я сегодня разговаривал с Мастаном Гасановым, и, судя по всему, он действительно очень встревожен. Кто-то решил его убить, использовав довольно необычный способ покушения. Узнал, где стирают белье из дома Гасанова и специально пропитал отравой постельное белье хозяина. Можешь себе представить такую изощренность? Почему же тогда Гасанов не погиб? Его собака почуяла яд и залезла в кровать, чтобы спасти хозяина. Собака умерла в страшных мучениях. Горничная, которая работала в доме и стелила постель, попала в больницу с сильным отравлением. Сейчас ее жизнь вне опасности. А прачка, стиравшая белье, на следующий день погибла под колесами автомобиля. который, конечно, не нашли закончил за своего друга Вейдеманис. «Верно, машину до сих пор не нашли». Тогда он правильно сделал, что сбежал. Его кто-то действительно собирается убить, не понимая, почему он не может вычислить своего возможного недруга. Ведь только кто-то из близких мог знать о его прачке и постельном белье. В этом его самая большая проблема. Он сам составил список. Там его жена, дети, брат, любовница, прачка, кухарка, горничная, помощник и водитель. В общем, его самые близкие люди. Можешь себе представить его потрясение. И больше никого? Среди тех, кто имел доступ в его спальню, никого. Но он считает, что организатором убийства мог быть некий Фарух Ризаев. Они были компаньонами в начале 80-х. Затем их осудили. Фарух взял большую часть вины на себя, получил приличный срок. Когда вышел на свободу, уже распался союз. Потом он уехал в Белоруссию. Там тоже имел проблемы с законом. Ещё раз получил большой срок как рецидивист и оказался в колонии на много лет. Недавно опять вышел на свободу и теперь пытается получить с Гасанова хотя бы часть своих денег. И учти, что он вор в законе. «Зачем криминальному авторитету таким необычным образом убивать своего должника?» – сразу спросил Эдгар. «Он мог просто подослать обычного киллера». Но если он решился на убийство, значит, точно знает, что Гасанов ему ничего не даст. Видимо, знает точно, Гасанов отказывал ему трижды. Тогда тем более убийство должно быть показательно громким, а не таким запутанным. Меня это тоже несколько смущает, но других подозреваемых у нас нет. Хотя есть еще любовница, о которой я говорил». «Можешь себе представить, что наш олигарх выбрал себе в подруги замужнюю женщину, муж которой работает в кабинете министров? Он сумасшедший? Зачем ему такие проблемы?» «Может, он её любит, не знаю. Я ему сказал примерно то же самое, но это наши с тобой стереотипы мышления. Если очень богатый человек, то любовница должна быть обязательно топ-модель или победительница конкурса красоты». И, конечно, жить на полном содержании своего друга. Когда мы сталкиваемся с чем-то таким вне этой схемы, то начинаем недоумевать. В общем, всё верно. В Москве столько красивых молодых женщин, которые только и мечтают, чтобы их взял на содержание такой богач, как Мастан Гасанов. Да, у нас типичные представления о московской богеме. И, тем не менее, она его любовница, которая была в его квартире и видела, на каком белье он спит. У него какое-то меченое белье? Нет, но в его спальне обычно стелили белье определенного цвета. После тюрьмы и колонии он не выносит голубого и белого белья, только кремовый цвет. И он не говорит, кого конкретно подозревает? Не говорит. Он уверен во всех своих родственниках и прислуге. Но все же, когда вылетел сюда, то никого не стал предупреждать. А завтра собирается уехать отсюда, не сказав даже своему помощнику, куда именно едет. «Это о чем ты говорит?» «Он не доверяет никому полностью», сказал Эдгар, «даже своим близким». «Я тоже так подумал, поэтому нам нужно будет начать проверку именно с них». «Он женат первым браком?» «Да, почти тридцать лет». «Хотя спальни у них с супругой раздельные, что не совсем характерно для южного человека». «Но я где-то читал, что после двадцати лет совместной жизни супруги обычно редко разводятся». «Они как бы привыкают друг к другу, даже невзирая на недостатки». «Да, это много», — согласился Вейдеманис. «А если ей известно о его любовнице, и она не хочет терпеть подобного отношения, как ты считаешь, она могла организовать подобное убийство?» «Пока не знаю, но шансов мало. Один из ста. На юге свои понятия о правилах семейной жизни. Там жена не станет убивать своего мужа из-за его любовницы». Это практически невозможно – убить отца своих детей. Как бы он ей не изменял, как бы он вызывающе себя не вел. Менталитет складывается веками, и его трудно изменить даже под влиянием больших денег. Недавно я смотрел фильм про Берию. Когда его арестовали, супруга Берии просила его любовницу не давать показания против ее мужа. Для многих такое поведение было бы дикостью, но любой кавказец понимает, что и его жена может поступить точно таким образом. Но мне всё равно нужно будет переговорить с ней. Она сравнительно молодая женщина, ей нет ещё и пятидесяти. Возможно, есть какие-то другие факторы, о которых мы пока даже не подозреваем. Что у нас от Кружкова? Пока проверяет, ничего конкретного. Завтра я лечу в Москву вместе с помощником Гасанова. Как и все люди маленького роста, он очень амбициозен, напорист, у него явный наполеоновский комплекс. В то же время он родственник Гасанова, сын его кузина или что-то в этом роде. Нужно будет поговорить с ним более обстоятельно. Очевидно, Мастан Халилович доверяет ему больше других. Давай сделаем так. Ты перезвони в Москву и попроси собрать все данные не только на Гасанова, но и на всех его близких родственников, на всех, кто работает у него дома. Пусть Кружков все проверит. А я перезвоню в Баку и попрошу высвать мне досье на этого Узуна Фаруха. Если он отбывал наказание в Азербайджане и был осужден на длительный срок, то его досье должно храниться и в архивном центре, и в информационном центре. Постараюсь что-нибудь узнать. Договорились. Согласился эдгар только учти что завтра в аэропорту тебя могут встречать бандиты этого фаруха я попрошу, чтобы леонид приехал в аэропорт и взял оружие нужно исключить всякую возможность покушения на тебя тем более если ты будешь с этим помощником он мне не очень понравился глаза бегают все время суетиться словно боится куда-то опоздать это типичный комплекс помощников, которые всегда опасаются подвести своего босса. Все время пытается держать в голове всякие подробности, чтобы угодить своему хозяину. Отсюда и блуждающий взгляд, и вечная суетливость, — улыбнулся Дронго. Вечером он просидел перед ноутбуком почти три с лишним часа. Затем заказал ужин в номер, принял душ и отправился спать. Утром Руфат Асадов заехал за ним уже на знакомом БМВ. В аэропорт они приехали за полтора часа до вылета. Быстро оформили билеты, прошли в зал для пассажиров бизнес-класса. Асадов явно наслаждался своим положением. Он, казалось, даже немного вырос, когда входил в этот зал. Обычно он летал за своим шефом в салонах эконом-класса. «Вы давно работаете с Мастаном Халиловичем?» – спросил Дронга. «Уже много лет», – гордо сообщил Асадов. «Мы ведь родственники». Я окончил институт, отслужил в армии и почти сразу уехал в Москву, где начал работать у Мастана Халиловича. Уже больше десяти лет. Помощником? Нет, помощником только последние три года, а до этого работал в его компаниях. Но сейчас вы его самый близкий человек. Надеюсь, что это так, улыбнулся Асадов. Когда они сидели в креслах, то казалось, что они почти одного роста». Со стороны могло показаться, что Асадов даже выше, хотя его рост был метр пятьдесят семь, а рост Дронга на тридцать сантиметров выше. «Вы знали, что произошло в Москве с собакой вашего шефа?» – уточнил Дронга. «Я сам отвозил её хоронить», – сообщил Асадов. «Мы обмотали её в целлофан и вынесли из дома. Бедный пёс, он был так предан хозяину». «Собака быстро умерла?» «Да, когда он мне позвонил, чтобы я приехала, она была уже мертва». Значит, вас не было дома, когда это произошло? Нет, но я сразу приехал. Кто был у него в квартире в тот момент, когда умерла собака? Кухарка и водитель, больше никого. Они давно работают у Мастана Халиловича? Кухарка давно, уже лет шесть или семь. Водитель новенький, только два года. У него один водитель? Четверо, но этот водитель работает лично с ним. Хороший, исполнительный парень. Немного заторможенный, но здесь уже ничего не поделаешь. Как говорит один наш знакомый, если бы он был очень умным, то был бы президентом Академии наук, а не водителем. Ясно. А где предыдущий водитель, который работал с Гасановым раньше? На пенсии. Ему было уже за 60. Очень преданный и достойный человек. Лизгин из хачмаса. У него случился микроинфаркт, и врачи запретили ему работать. Пришлось отправить его на пенсию. Кухарка давно готовит только для Гасанова. Она работает в городе. На даче работает своя кухарка, но она больше обслуживает Тамилуханум, супругу Мастана Халиловича. У каждого свои вкусы. Тамилуханум следит за диетой, любит разные зеленые салаты и овощи, почти не ест мясо, а Мастан Халилович наоборот мясо Поэтому у каждого из них своя кухарка, так удобней. Значит, в городской квартире Гасанова его супруга почти не появляется. «Очень редко. Она больше живёт на даче, а сам Мастан Халилович часто остаётся в городе. У него срочные дела, разные переговоры, он не любит тратить время на переезды. Тем более, что можно застрять в этих автомобильных пробках на два или три часа, ведь квартира Гасанова на Тверской. Он соединил две большие четырёхкомнатные квартиры на этаже и сделал из них одну очень большую квартиру. Шестикомнатную с тремя ванными комнатами». В доме есть охрана? Внизу всегда дежурит консьерж, и есть видеокамера с домофоном. Давно он переехал в эту квартиру? Думаю, что лет 10 назад или 11, точно не знаю. Кто ещё бывает в квартире, кроме кухарки и водителя? В квартире всегда убирала горничная. Я её уже под 40, сырья её у Дашева. Сейчас она в больнице, но говорят, что скоро поправится. «Кто еще мог бывать в этом доме, кроме обслуживающего персонала? Ваша прачка к вам приходила?» «Никогда. Мы отвозили ей белье и сами его получали. Обычно белье отвозил и привозил Сережа». «В спальню к вашему шефу он наверняка не заходил?» «Нет», — улыбнулся Осадов, — «не заходил». «А кто заходил?» «Вы работаете с Мастаном Халиловичем уже не первый год. Кто туда заходил?» «Никто». Разве можно пускать кого-нибудь из посторонних в свою спальню? Никто не заходил, это точно. А его родные? Я их не имел в виду, чуть покраснел Асадов. Конечно, они могли заходить куда хотят. Его жена, его сын и дочь. Иногда приезжал его младший брат в угар. Но это близкие люди, и это их квартира, я имею в виду его жену и детей. Где работает младший брат Мастана Халиловича? Тоже в нашей компании». «Занимается финансами. Кому еще можно доверять, если не собственному брату?» – улыбнулся Асадов. Их пригласили на посадку. Входя в самолет, Дронго увидел сидевшего в первом ряду второго салона Эдгара и улыбнулся. Затем прошел на свое место, уступая кресло у окна Руфату Асадову. Они пристегнулись, готовясь к взлету. «Все время думаю, как удобно, что есть самолеты». «Только три с половиной часа, и ты уже в Москве», – сказал Асадов. «Не нужно говорить заранее», – попросил Дронга. «Нам еще нужно долететь, а я, в отличие от вас, терпеть не могу самолеты». «Почему?» – удивился Руфат. «Слишком много летал в молодости, почти по всему свету. И слишком часто попадал в разные переделки. Два раза самолеты горели». Один раз при посадке лайнер врезался в бензовоз, и по абсолютной, невероятной случайности никто не погиб. Никто не был даже сильно ранен. Бензовоз был разбит в лепёшку, левого крыла у самолёта не было, а в салоне всё было спокойно. Не считая ссадин и царапин у некоторых пассажиров. Вот такая история. «Значит, с вами можно летать спокойно. Вы уже все свои испытания получили сполна», улыбнулся Осадов. «Надеюсь, что получил». – пробормотал Дронго. Они взлетели, взяв курс на Москву. Уже через десять минут многие пассажиры спали. Самолет набрал высоту. За окнами плыли редкие облака, и сквозь них были видны горы. Осадов закрыл задвижкой иллюминатор, собираясь спать. Дронго недовольно покосился на него. Им еще предстояло о многом поговорить. «У меня есть еще вопросы», – сообщил он Руфату. Тот сразу открыл глаза. «Какие вопросы?» «Насчет Лианы Сазоновой?» Осадов едва не подскочил в своем кресле. «Я не знаю, кто это такая. Никогда о ней не слышал», быстро сказал он. «И вообще, я не понимаю, почему вы спрашиваете у меня об этом? Было бы правильно спрашивать об этом у самого Мастана Халиловича». «Он просил, чтобы вы помогали мне в этом расследовании», напомнил Дронга. «Для этого я и лечу вместе с вами», напомнил Осадов. Только не нужно меня спрашивать про эту особу. Зачем мне такие неприятности? Вы отказываетесь помогать своему боссу? Не нужно задавать мне такие вопросы. Конечно, не отказываюсь, но вы должны и меня понять. Если я скажу что-нибудь не так, то завтра останусь без работы. А если скажу иначе, то у меня могут быть серьезные неприятности с мужем этой особы. Сами посудите, кому понравится, если про вашу жену рассказывают всякие гадости да еще о подробностях ее встреч с чужими мужчинами». «А вы знаете подробности?» – не унимался Дронго. «Знаю», – тихо прошепел Осадов. «Я вообще все знаю. Именно поэтому мне так доверяет Мастан Халилович. И именно поэтому я обязан хранить молчание, чтобы не подводить его». «Только не в этом случае», – возразил Дронго. «Не забывайте, что я теперь ваше доверенное лицо, как адвокат или личный врач». И вы должны рассказывать мне обо всех симптомах болезни нашего клиента. Нет, не так. Вы просто обязаны мне всё рассказывать, чтобы я мог квалифицированно помочь вашему боссу. Что вы хотите? Давайте поговорим об этой женщине. Насколько я понял, вы её неплохо знаете? Знаю, конечно. Они знакомы с Мостаном Халиловичем уже несколько лет, сообщил Асадов. Очень красивая женщина. Высокая блондинка с большой грудью. Я думал, такие бывают только в кино. Она сама из Риги, кажется, у неё мать наполовину латышка. Ей 35 лет. Раньше она была моделью, лицом известной косметической фирмы. Первый её муж был кинорежиссёром. От него у неё родилась дочь, которая сейчас где-то учится. Кажется, в Великобритании. Потом они развелись, и она работала представителем какой-то зарубежной фирмы. Лиана Доринд, так, кажется, её тогда звали. И её портреты красовались во всех глянцевых журналах. Тогда Мастан Халилович с ней познакомился. Он был по-настоящему влюблён, я это видел. Но в его положении нужно было сохранять выдержку. Сыну было только 22 года, а дочери 16. Она как раз переходила в 10 класс, и он не имел права травмировать своих детей. Но на отдых в Египет он взял с собой Лиану, и они отлично провели время. Потом у них произошла какая-то размолвка. У него появились другие женщины, а рядом с ней начал светиться какой-то молодой выскочка, сын одного из олигархов. А потом неожиданно объявили, что она выходит замуж за Ростислава Сазонова. Он тогда работал в аппарате администрации президента, а года два назад перешел в аппарат правительства. Как раз тогда они снова случайно где-то встретились, на какой-то вечеринке. И снова начали встречаться я иногда не понимаю нашего шефа у него такие возможности такие женщины вокруг него а он встречается с замужней женщиной не первой свежести у которой есть ребенок от первого мужа и неприятности от второго почему неприятности говорят что он ее дико ревнует получить такую красотку в пятьдесят пять лет это еще не так сложно но нужно суметь ее удержать хотя он вполне состоятельный человек но девятнадцать лет разницы Представляю, что с ним будет, если он узнает, что она изменяет ему с мостаном Халиловичем, который младше него всего на два или три года. Наверное, сойдет с ума от бешенства, ведь он ревнует ее к молодым актерам или сыночкам олигархов, даже не подозревая, с кем именно встречается его жена. А вы откуда знаете, что он ее ревнует?» Он организовал за ней слежку, и нам пришлось провести целую операцию, чтобы заменить её на похожую женщину, которая, надев светлый парик, два часа ездила по городу в машине Лианы, пока сама она находилась в квартире моего шефа. Вот с таким ненужным риском мой босс встречается с этой особой. А если бы ваш трюк не удался и супруг всё узнал? Нет ничего опаснее уязвлённого самолюбия высокопоставленного супруга. К тому же человека состоятельного и болезненно ревнивого. Да еще прибавьте его возраст. Думаю, что пока он ничего не знает. Нам так кажется, уточнил Асадов. Ему нравились эти слова «наша компания», «наши интересы» и «наш шеф». Он словно ставил себя рядом с хозяином компании, как бы составляя с ним единое целое. Можно было не обращать внимания на подобные слабости маленького помощника. Дронго усмехнулся. «Значит, вы еще и помогали своему боссу прятать его любовницу от наблюдения ревнивого мужа». «Получается так», – гордо кивнул Осадов. «Вы будете завтракать? Кажется, стюардесса сейчас принесет завтрак». «Не буду», – ответил Дронго. «Я вообще стараюсь меньше есть в самолетах. Если начнется турбулентность, я попрошу дать мне немного коньяка, как лекарство от страха». «А я люблю шампанское», – сообщил Осадов. В швейцарских компаниях во всех салонах бизнес-класса есть хорошее вино и великолепное шампанское. Он так и сделал, попросив принести ему бокал шампанского, и с аппетитом начал есть. Дронга отказался от еды, покосившись на своего соседа. «Почему так несправедливо устроен мир?» – уныло подумал он. «Я в два раза выше и в три раза сильнее его, но я боюсь летать самолетами и почти не ем во время перелетов». Тогда как этот маленький помощник с удовольствием завтракает и пьет шампанское, не беспокоясь о турбулентности. Он отвернулся, закрыв глаза. Через полчаса, когда поднос унесли и стюардесса предложила им кофе, он попросил зеленый чай. «Может, это Сазонов организовал яд в постель любовнику своей жены?» – спросил Дронга. «Немного средневековая месть, но вполне в духе времени». «Именно в постели, где проходило прелюбодеяние, и должен был умереть оскорбитель его мужской чести». «Откуда он мог узнать, какое белье стелят в спальне Гасанова?» – резонно спросил Асадов. «Даже наша прачка об этом не знала, мир ее праху». Он сказал иначе, произнеся эти слова по-азербайджански. Они звучали, как «Да упокоит Аллах ее душу». «У лианы нет детей от Сазонова?» «Нет, но у него есть два сына от первого брака». Его супруга умерла 10 лет назад, и Лиана его вторая жена. Сыновья уже взрослые, им под 30 лет. Может, кто-то мстит за оскорбленную честь своего отца? Не знаю, я про его сыновей ничего не знаю. А сын самого Мастана Халиловича? Он в курсе похождений своего отца? Судя по вашим словам, Лиана Даринт была не единственной пассией вашего шефа. Он еще молодой человек, только 52 года. Конечно, у него бывают женщины. С его деньгами и возможностями это не проблема. Как к этому относится его сын? И как он должен относиться к отцу, который ему всё дал? Купил самую последнюю модель Ferrari, взял на работу в свою компанию. В 28 лет Бахрус уже вице-президент компании с окладом в триста тысяч долларов. У него своя квартира, где он устраивает всяческие загулы. В общем, не ему осуждать своего отца, а дочь. Она только оканчивает институт в этом году. Сейчас она уехала на несколько дней в Париж к своим друзьям. Эта девочка вообще большую часть жизни провела в Швейцарии и Франции. Французские и английские языки ей роднее, чем все другие. Я не думаю, что девушку волнует вопрос, с кем именно проводит свое свободное время ее отец. Супруги тоже все равно? Во всяком случае, она не из тех женщин, которые будут устраивать скандалы. Умная, очень практичная, требовательная. Она понимает, что ее благополучие строится на миллионах ее супруга, и поэтому переехала на дачу, позволяя мужу оставаться в городе. Ее больше волнует собственная фигура, цвет лица и форма носа, чем все знакомые ее мужа. Можете себе представить, она сделала уже три операции, исправляя форму своего носа. Это вообще стало национальным спортом наших женщин, в том числе и молодых. Все укорачивают свои носы, даже не подозревая, как смешно они выглядят. «Судя по вашим словам, вы не очень любите своих родственников», – заметил Дронго. «Мой родственник – это Мастан Гасанов», – нахмурился Руфат. «А остальные – только производные от него. И я работаю на Мастана Халиловича, мнение остальных мне просто не интересно. Вы просили меня быть откровенным, и я старался ничего не упустить. У вас есть еще вопросы?» «Конечно. У вашего шефа есть враги?» «Думаю, что да». У каждого настоящего мужчины должны быть враги, это нормально. У вас тоже? Безусловно, иначе и не может быть. В таком случае назовите врагов своего босса. Наши конкуренты, некоторые чиновники из министерства экономического развития, некоторые политики, налоговики, таможенники. Список может получиться большим. Это враги? Скорее недоброжелатели. Чуть подумав, ответил Осадов. А враги? Об этом лучше спрашивать у сумового моста Нахалиловича. «Вы слышали про Узуна Фаруха?» «Кто это такой?» «В вашем присутствии Гасанов никогда не говорил о нем?» «Первый раз слышу, никогда о таком не слышал. «Ваш шеф получал раньше какие-нибудь угрозы в свой адрес?» «Никогда, у нас хорошая охрана и своя служба безопасности». «Кто ее возглавляет?» «Ильяс Рахимов». Он раньше работал в Казани, в органах МВД. Был начальником отдела Министерства внутренних дел Татарстана. У нас он уже четыре года. Видимо, ваш шеф не очень ему доверяет, если не позволил никому из охраны отправиться с ним в Швейцарию. «Он никогда не брал свою охрану в Европу», – удивился Руфат. «Там она не нужна. Это же целая проблема. Оформлять им визы, доставать билеты». И они ничего не смогут сделать, так как оружие провозить им все равно не разрешат. Если нам нужно, мы можем нанять сотрудников частного охранного агентства в Швейцарии или в Италии. У них есть право на ношение оружия. И их не успеют купить, как могут купить любого из наших сотрудников. «Резонно», — согласился Дронго. «Значит, ваш шеф ездит только вместе с вами». «Да», — гордо поднял голову Осадов. «Он доверяет мне больше других». И я стараюсь сделать всё, чтобы оправдать его доверие.